Обречённая любовь. Евгений Замятин. Мы, Лоуренс, любовник леди Чаттерли. Порой совершенно очевидно, что ваша любовь обречена, но вы, находясь в состоянии любовного экстаза, ничего не видите. Вы окутаны мерцающей радужной пеленой. Любовь Тристана и Изольды, Кэти и Хитклифа, Тесс и Анджела Клера. Это любовь, рождённая под раковой звездой. Несчастные влюблённые и не догадываются, что их счастью не суждено сбыться. Когда обречённая любовь бьётся в предсмертной агонии, самое время принять наше лекарство. Трудно представить себе более несчастную любовь, чем та, что описана в романе Евгения Замятина Мы. Д 503. Мужчина и Ай-330, женщина, могут встречаться лишь тайком, потому что живут в едином государстве, в обществе которым правит благодетель, контролирующий жизнь всех и каждого. Граждане живут и работают за стеклянными стенами, чтобы всегда находиться под надзором. Своё первое свидание по записи Д-503 и Ай-330 проводят в уголке непрозрачного здания. Однажды Ай-330 признается Д-503, что она состоит в подпольной организации, которая намерена разрушить зеленую стену, отделяющую их цивилизацию от остального мира. За стеной, правда, живут обросшие шерстью, но свободные люди. Герои борются за своё счастье. У них есть план спасения, и мы переживаем за их будущее. Рабан мы позволит вам с большим оптимизмом воспринимать свои неудачи на любомном фронте. Как говорится, всё познаётся в сравнении. Любовь, вспыхнувшая между леди Чаттерлей и егерем-лесницей Мейлорсом, тоже, судя по всему, обречена. Кони замужем. Ее парализованный супруг, сэр Клиффорд, в результате увечья стал импотентом. Их отношения строятся на интеллектуально-духовной связи. Кроме того, конь не аристократка, а Мелорс, обычный, как тогда выражались, простолюдин. Словно напоминая о пропасти, что лежит между ними, Мелорс часто переходит на грубое просторечие родного Дербишира. Он искренне пугается своего страстного джинга. заимнова влечение к конни ему ни к чему, так сказать, осложнения конню умоляет меларса не отказываться от неё слегка удивляя читателя своей наивностью нам трудно признать эту связь большой любовью физически любовников тянет друг к другу но говорить им друг с другом практически не о чем однако лоуренс опрокидывает все наши догадки Кодни, в которой Мэллерс разбудил женщину, начинает понимать, что её интеллектуальная близость с Клиффордом не более чем словесная мишура. Она отбрасывает последние сомнения. В конце романа мы застаём героев в состоянии неопределённости. Мэллерс ждёт окончания бракоразводного процесса, Конни, которая носит под сердцем ребёнка Мэллерса, надеется, что сэр Клиффорд даст ей свободу. Перед ними маячит счастливое будущее. В то же время она понимает, что навсегда отрезает себя от привычного круга. Если леди Чаттерли и Меллерс не теряют надежды на воссоединение, может и вам не стоит впадать в пессимизм. Также смотрите, безответная любовь, ошибка в выборе спутника жизни пессимизм.